Причина была — экспедиционная жизнь и долговременные командировки разрушили семью, жена изменяла ему почти в открытую. Тогда же Русинову пришла мысль, что Урал мстит за Овегу, причем только службе. Однако осенью этого года погиб завхоз лаборатории по фамилии Заворушка. Молодой веселый парень, мечтавший в одиночку отыскать сокровища древних ариев. Для будущего сезона он развозил и устанавливал высоко в горах небольшие облицованные алюминием вагончики. Вертолет оставлял его вместе с вагончиком всего на одну ночь. Заварушка с помощью домкрата выставлял балак и заготавливал дрова чтобы успели просохнуть клету. Так что времени на романтические поиски пещер, набитых золотом, у него практически не оставалось. Его нашли вертолетчики в трехстах метрах от вагончика. Он был убит зверски, похоже, остро заточенным колом. У заварушка был служебный пистолет Стечкина, Оружие серьезное и надежное. Однако почему-то он им не воспользовался. И убийца не взял пистолет, что было очень странно. Вылетевшая в горы оперативная служба установила, что заварушка забил лось. Было как раз время гона. Смертельные удары в живот и грудь были нанесены передними копытами и рогами зверя, которые Во время своей свадьбы всякий движущийся предмет принимает за соперника. Мысль о мщении за Овегу пришла в голову не одному Русинову. Вскоре институтский барт сочинил песню, где были слова. По воле рока егеря стрелялись в сердце. По воле рока поединок заварушка — Не распахнет седой Урал пред нами дверцы, а отомстит еще не раз. Вот заварушка. Три жизни за вегу. Таков сегодня счет. И я, подобно снегу, под солнечным лучом. На следующий год в состав экспедиции включили профессионального врача, снабдили медикаментами на все случаи жизни запретили жить в палатках поодиночке и рекомендовали не любоваться на диких зверей как было обычно а отстреливать в целях самозащиты да знать бы где упасть гибель очередного егеря произошла буквально на глазах сотрудники института делали сейсморазведку А охранник, чтобы видеть подальше, забрался повыше и сел на камень возле высокого останца. Конечно, он скучал от безделья и поэтому расслабился на жаре. Кто-то из геофизиков заметил пыль на скале и крикнул егерю «Бойся!». И если бы не крикнул, может, и не случилась трагедия. Егерь метнулся в сторону и точно угодил под небольшой камень, сорвавшийся с вершины останца. Когда люди подбежали, он был мертв. Русинов в тот же момент лично обследовал останец. Наверху никого не было и быть не могло. Вокруг тоже. А спустя неделю на этой скале появился знакомый таинственный знак — вертикальные линии с четырьмя точками с левой стороны. Русинов немедленно вызвал вертолет и облетел все места, где в прошлом году погибли люди. Знак стоял везде, и теперь было точно известно, что точки с левой стороны означали смерть, а с правой жизнь. На камне, где должны были встретиться Инга Чурбанова, И Данила мастер стоял знак жизни. Самое же главное, эти меты подтверждали давние подозрения Русинова, что каждый шаг пришлых людей на Урале кем-то незримо контролируется, причем с конспирацией, которой может позавидовать любая служба мира. И поэтому он не верил, что встречные, поперечные здесь люди, случайные, повсюду усматривал волю Рока. То, что ночью он узнал в гости пчеловода, исчезнувшего еще в 78 году разведчика Виталия Раздрогина, хоть и поразило его, однако еще больше утвердило в мысли, что ничего здесь не происходит по случайному стечению обстоятельств и пасика эта с хозяином-артистом встала на пути из-за того, что потребовался свинец. Оказавшись здесь, Русинов попал, если не в десятку, то, по крайней мере, был близок к цели. Иначе бы судьба не явила ему ни Пермика, встречающего солнце, ни Раздрогина, перед которым, похоже, заискивал провинившийся Петр Григорьевич.